Фомарь узнает мир. Да, это была фомарь. Это она сижа была у ног Иакова, сижа была уже с давних пор, пораженная его внешностью и внимала учению Израиля. Она сидела всегда очень прямо, ни на что не опираясь, то на скамеечке, то на ступеньке колодца, то на узловатых корнях дерева наставления, Отведя плечи назад, вытянув шею с двумя напряженными складками между бархатными бровями, родом она была из окрестностей Хеврона, из маленького поселка на солнечном склоне горы, кормившегося виноградовством и отчасти скотоводством. Там стоял дом ее родителей, мелких землевладельцев, и они посылали девушку к Иакову с жареным зерном, свежими сырами, чечевицей, крупой, за которые он платил медью. Так она впервые попала к нему, по пустяковому поводу, но на самом деле ведомая высшим стремлением. Она была по-своему красивая, то есть не смазливая, а красивой красотой строгой и неприступной, на которую, кажется, и сама досадовала. Досадовала по праву, ибо было в ее красоте волновавшая мужчин колдовство, и складки между бровями как раз и пытались унять такое волнение. Она была высокого роста и почти худа, но ее худоба волновала мужчин больше, чем самая пышная плоть, так что волнение это было, собственно, даже не плотским, а, как бы сказать, демоническим. У нее были карие, пытливые глаза, редкой красоты, почти совершенно круглые ноздри, и гордый род. Удивительно ли, что она вскружила голову Якову, и он приблизил ее к себе в награду за ее восхищение. Это был старик, любивший предаваться своим чувствам, и он только и ждал случая еще раз предаться им. А чтобы вновь пробудить у нас, стариков, чувства или хотя бы какое-то бледное и смутное подобие чувств нашей молодости, Нужно уже что-то из ряда вон выходящее, придающее нам силы своим восхищением, нечто астартическое и в то же время проникшееся религиозной жаждой нашей мудрости. Фомарь была искательницей. Складки между ее бровями выражали не только досаду на ее красоту, но и томительную тревогу о правде и благе. Где в мире не встретишь заботы о Боге? Она, живая на царских престолах и в беднейших горных поселках, Фомарь была одной из ее носительниц, и беспокойство, внушаемое ею мужчинам, злило и раздражало ее как раз из-за этого высшего беспокойства, которое она носила в себе. Религиозно обездоленной эту местную поселянку никак нельзя было назвать, но завещанный ей предками культ лесов, лугов и природы не удовлетворял ее пытливости уже и до того, как она услыхала Якова. Она не могла пробавляться баалами и богами плодородия, ибо догадываясь о существовании в мире чего-то другого, высшего, душа ее напряженно это выслеживала. Бывают такие души, стоит лишь появиться в мире, чему-то преобразующе новому, так они по одинокой своей чувствительности им загораются и начинают стремиться к нему. Их беспокойство непервично, как беспокойство узкого странника, гнавший его в пустоту, где ничего не было, так что новый он должен был извлечь из себя самого. Эти души иного склады. Но уж если новое появится в мире, оно тревожит их чуткость даже издалека, и они не могут к нему не рваться. Фомаре не нужно было рваться в какую-то даль. Товары, которые она приносила в шатер Иакову, чтобы получить за них меру меди, были, конечно, лишь уловкой духа, лишь прикрытием ее беспокойства. И вот, подружившись с ним, она часто, очень часто сидела у ног этого торжественного, богатого историями старика, Сидела очень прямо, не спуская с него своих пытливых, широко раскрытых глаз, застыв и оцепенев от внимания так, что серебряные серьги висели у впалых ее щек совершенно недвижно, а он рассказывал ей мир, то есть свои истории, которые он смело и поучительно представлял истории мира, разветвленные родословие. выросшую из Бога и направляемую Богом семейную хронику. Он поведал ей о начале, Тоху и Боху, и об их разделении Словом Божьим, о труда шести дней, как море по воле Бога наполнилось рыбой пространство под твердью небесной, где стояли светила, птицами, а зеленая земля с котом и зверьем и всякими гадами. Он передал ей бодро и благодаря множественному числу особенно веселый призыв Бога к самому себе, предприимчивый его замысел, сотворим человека, и ей казалось, что сказал это он сам, или во всяком случае, что Бог, которого как нигде больше в мире называли всегда Бог, и только, что Бог был при этом очень похож на Иакова, чему, кстати, отнюдь не противоречило добавление. По образу нашему и подобию. Она слушала о рае на востоке и о деревах рая, дереве жизни и дереве познания, о совращении, о первом у Бога приступе ревности, как испугался он, что человек, познавший уже добро и зло, вкусит, пожалуй, еще и от дерева жизни, и станет совсем как наш брат. Тут наш брат поспешил изгнать человека и поставил перед раем Херувима с мечом разящим. А человеку он хоть и дал в удел труд и смерть, чтобы тот был образом нашим и подобием, похожим на нас, правда, не чересчур, а лишь чуточку больше, чем рыбы, птицы и скот, но дал все же с тайным заданием уступать нашей ревности и походить на нас все больше и больше». Так он рассказывал ей. Все это не отличалось ясностью и последовательностью, а было скорее таинственно и великолепно, как сам Иаков, который об этом повествовал. Она узнала о братьях-врагах и об убийстве в поле, о детях Каина и об их коленах, разделившихся на земле на отреветви, живущих в шатрах со стадами, кующих себе латы из меди и, наконец, играющих на свирели и гуслях. то было временное деление. Но от Сифа, что родился взамен Авеля, тоже пошло много колен, вплоть до Ноя, Ноя Премудровы. Обманывая себя самого и свой всегубительный гнев, Бог сподобил его спасти творенье, и поэтому он пережил потоп со своими сыновьями Симом, Хамом и Рафетом, от которых пошло новые. деление мира, ибо каждый из этих троих положил начало бесчисленному множеству колен. Иаков знал их наперечет. Название народности и мест, где они селились, потоком лились из его повествующих уст. Широкий вид открывался перед Фомарью на многолюднейшее потомство его поселения и вдруг сужался до поразительно знакомых пределов — ибо Сим родил в третьем колене Евера, а тот в пятом — Фарру. И так появились на свет Авраам и два его брата, но главное — Авраам. Ведь это его сердце Бог наполнил тревогою о себе, чтобы он, неустанно трудясь над Богом, сотворил его мыслью и создал ему имя. Это Авраама Бог сделал своим благодетелем и вознаградил творение, сотворившее своим духом Творца, неслыханными обетами. Он заключил с ним союз для обоюдного совершенствования, чтобы один освещался в другом все больше и больше, и даровал ему право выбирать наследника, благословлять и проклинать, чтобы тот благословлял благословенное и проклинал преданное проклятию. Он предначертал ему далекое будущее, где его имя станет благословением для всех племен земных, и посулил ему безмерное отцовство, хотя до 86 -го года своей жизни Авраам был бесплоден, ибо Сара не приносила ему детей. И он взял в жены прислужницу египтянку и родил с ней сына, и назвал его Измаилом. Но это было непутевое, сбившееся с благой дороги создание, чье место в пустыне, и про отец не поверил заверениям Бога, что у него будет отправлен еще один сын, Исаак, а пал на лицо свое и рассмеялся, ибо ему было уже сто лет, а у Сары уже прекратилось обыкновенное женское. И все-таки ей дарован был этот смех. Рождение Ицхака, неугодной жертвы, о котором сказано было сверху, что он произведет на свет двенадцать князей, что оказалось не совсем верно. Бог порой оговаривался и выражался неточно. Ни Исааку или лишь косвенный Исааку были обязаны эти двенадцать своим появлением на свет. Родил их, собственно, только он сам, тот, чьим торжественным по вестям внимала эта туземка, Иаков, брат Красного, родил их с четырьмя женами, служа в Синяарио без Салавана. Не раз доводилось ведь слышать Фомари о братьях-врагах, о красном охотнике и о кротком пастухе. Слыхала она и о восстановившем справедливость великом обмане и о бегстве вора, причем, Об Елифазе, сыне Обиженного, и о встрече с ним на дороге рассказывалась достоинство ради со щадящей сдержанностью. Сдержанной и склонной к преуменьшениям становилась речь Яковы, и еще в одном случае, когда он говорил о милых свойствах Рахили и о своей любви к ней. Упоминая о Елифазе, он щадил самого себя и свое унижение. Перед этим мальчиком изображал для красоты не самыми яркими красками. А заговаривая о той, кого так сильно любил, он щадил Фомарь, ибо был немного влюблен в нее и чувствовал, что при женщине лучше не расхваливать другую женщину. Зато о великом сне с лестницей, приснившемся похитителю благословения в Лузии, его ученица узнала во всех великолепных подробностях, хотя такое чудесное вознесение главы было не совсем объяснимо без ему глубокого унижения. Ловя каждое слово, слушала она, как об этом повествовал сам наследник, и глядела, глядела во все глаза на человека, что нес Авраамова благословение, и волен был, передать его дальше кому-то другому, который станет господином над своими братьями, и к чьим ногам падут дети его же матери. И снова внимала она словам и благословятся в Тебе, и в семени Твоем, все племена земные, и сидела, застыв. Да, чего только не узнала она в эти часы, И как выразительно были поведаны ей эти истории, все до единой. Перед нею тянулись годы службы в стране грязи и золота. Сначала четырнадцать, потом сверхурочные, покуда не стало их двадцать пять, и покуда благодаря неправедной, праведной их служанкам не собралось одиннадцать сыновей, включая пленительного. Услыхала она и о совместном их бегстве, о погоне Лавана и его поисках, о продолжавшейся до рассвета борьбе с волооким, после которой Иаков всю жизнь хромал, как кузнец, о Шикеме и его ужасах, о том, как дикие близнецы убили мужа и загубили тельца и были до некоторой степени прокляты, о смерти Рахили. всего в одном переходят от постоялого двора из-за сыночка смерти, о безответственном бурлении Рувима о том, как он тоже был проклят, насколько может быть проклят Израиль, и затем историю Иосифа, которого отец слишком любил, но как истинный герой Божий отправил в путь, сознательно и твердо принося в жертву самое дорогое. «Это некогда!» «Было еще свежо, и тут голос Иакова дрожал, тогда как при изложении более ранних и самых ранних, совсем уже погребенных временем событий, он был эпически невозмутим, и даже при передаче самых жестоких и тяжелых историй сохранял радостную торжественность, ибо все это были истории Божьи, и рассказывать их было делом священным». Совершенно, однако, ясно, иначе быть не могло. И об этом следует знать, что во время таких уроков внемлющую душу Фомари почивали не только историческим, погребенным во времени некогда, не только священным однажды. Некогда, слово неограниченное, двуликое, оно смотрит назад, далеко назад, в торжественно смеркающейся дали, и оно смотрит вперед, далеко вперед, вдали не менее торжественные в силу того, что они будут, чем те другие, торжественные в силу того, что они были. Некоторые это отрицают. Они находят торжественным только некогда прошлого, а некогда будущего кажется им презренным. Это ханжи, а не благочестивые люди. Это глупцы с мутной душой. Яков был не язык десятка. Кто не чтит некогда будущего, тот недостоин некогда прошлого, и к нынешнему дню относится тоже неверно. Таково наше ученое мнение, если нам позволено вставить его в те наставления, что давал Самаре Яков Бенецхак, и которые полны были этого двойного некогда, да и как же иначе, если он рассказывал ей мир, а девиз мира именно некогда и повествовательно, и пророческое. Ей впору было благодарить, и она действительно благодарила его такими словами. «Тебе показалось мало, господин, рассказать мне о том, что было, и ты поведал рабыне своей еще и далекое будущее. Да, он делал это совершенно непроизвольно, ибо во всех его историях с самого начала присутствовал элемент предсказания, так что их нельзя было излагать, не пророчествуя. О чем он говорил ей? Он говорил ей о Шеломе. Было бы ошибкой полагать, что о герое Шеломе Яков завел речь лишь на смертном одре, по какому-то предсмертному наитию. Никаких наитий Он тогда вообще не сподоблялся, а лишь изрекал давно подготовленное то, что уже полжизни обдумывал, и что смертный его час должен был лишь осветить. Это относится не только к благословениям и похожим на проклятие суждениям о сыновьях, но и к упоминанию некоего обетованного героя, названного им «Шелом». и занимавшего его мысли задолго до появления Фомари, хотя говорил он о нем только с ней и больше ни с кем, в благодарность за ее великое внимание и за то, что был влюблен в нее остатками своих сильных некогда чувств. Кого или что подразумевал он под Шеломом? Странное дело. Как он такое выдумал? Шелом... Было поначалу просто названием города, огороженного стеною округа в более северной части страны, где в случае своей победы в войне собирались обычно для дележа добычи туземцы. Ни такого уж следовательно священного места, но оно называлось местом покоя и отдыха, ибо слово шелом означает именно это. Мир означает оно и отрадную передышку после кровавой усобицы, и звук его благословен, и оно годится равно для имени человека и для названия места. И если Сихем, княжеский сын, носил то же имя, что и его город, то и слово «шелом» могло служить именем человека и сына человеческого, названного царства мира, то есть именем мироносца и миротворца». якобы он виделся пришельцем, обещанным человечеству в древнейших и постоянно обновляемых посулах и предсказаниях, обещанным женскому лону, обещанным в благословении Ноя Симу, обещанным Аврааму, в чем семени должны были благословиться все народы земли, примирителем и помазанником повсеместным от моря до моря, от реки до конца мира, Властителем, перед кем склонятся все как один цари и за кем пойдут все как один народы, героем, который некогда родится от избранного семени, чтобы навеки занять престол его царства. Его-то грядущего он и называл Шеломом. И давайте вообразим, давайте хорошенько представим себе, как... Связывая в эти часы поучений отдаленно начальное с отдаленнейшим будущим, говорила о Яков, человек, впечатляющий впечатлительности. Это было значительно, это было исполнено силы. Фомарь, женщина единственная, кому выпала честь, это слышать сидела не шевелясь. Даже самый внимательный глаз не нашел бы, что серьги ее хоть разок покачнулись. Она слушала мир, скрывавший в раннем обетованное позднее, огромную, разветвленную, полную историю историю, через которую тянулась пурпурная нить предвестия, ожидания, тянулась от одного некогда к другому, от самого давнего некогда к самому нескорому, где в спасительной космической катастрофе, оглашая Вселенную громовым грохотом, столкнутся две враждующие звезды, «Звезда силы и звезда правы, чтобы стать одной звездой, озаряющей человечество мягким и мощным светом, звездой мира». Это была звезда Шелома, сына человеческого, того сына наследственного избрания, который был обетован семени женщины и должен был растоптать голову змея. А Фомарь была женщиной, и значит «женщиной обетование, ибо каждая женщина — это женщина обетования, средство падения и лона блага, старта и матерь бога. И сидела она у ног мужчины-отца, на которого, благодаря восстановившей порядок уловки, пало благословение, и который должен был передать его дальше в историю кому-то в Израиле. Кому же? На чьим теменем предстояло отцу поднять свой рог чтобы помазать наследника. У Фомарии имелись пальцы, чтобы высчитать это. Трое были прокляты, а любимец, сын праведный, мертв. любовью определялся порядок наследования, а где нет любви, там остается одна справедливость. Справедливость была тем рогом, из которого миру избранье Должно было излиться на теме четвертого. Иуда, он был наследник.